Отец Джанчотто и Пауло, сеньор Римени с 1295 по 1312 год, ярый Гвельф. Его щенок, его старший сын Малотестино Одноглазый, правивший с 1312 по 1317 год. Гвидо да Монтефельтро не раз побеждал малотесту Монтанья де Порчитати, вождь ременийских гибелинов, в 1295 году, малотеста борясь за власть, вероломно захватил его и заточил в тюрьму, поручив надзор за ним своему сыну Малатестино, который вскоре по наущению отца убил своего пленника. В твердынях на Ламоне и Сантерно... Владычет львенок белого герба, друзей меняя дважды в год примерно. А та, где льется савьё, той судьба между горой и долом находиться, живями меж волей и ермом раба. В твердынях над Ламонье и Сантерно, то есть в Фаэнце, На реке Ламоне и Вымоле на реке Сантерно, Владычет Магенардо Пагани да Сузинана, имеющий в гербе лазоревого льва в Белом поле и беспрестанно меняющий своих политических друзей. Умер в 1302 году. А та твердыня, где льется Савьо, то есть Чезена на реке Савьо, живет меж волей и ермом раба, подобно тому, как она расположена между горой и долом. В конце тринадцатого века Чезена была независимой коммуной, но ее подыстаи капитаны нередко притязали на самовластие, и тогда она их смещала. «Но кто же ты, прошу тебя открыться? Ведь я тебе охотно отвечал. Пусть и в мире память о тебе продлится». Сперва огонь немного помычал, по-своему потом, качнув не сразу, колючую вершину прозвучал, когда б я знал, что моему рассказу внимает тот, кто вновь увидит свет, то мой огонь не дрогнул бы ни разу. Но так как в мир от нас возврата нет, и я такого не слыхал примера, Я, не страшась позора, дам ответ. Я меч сменил на пояс кардильера И верил, что приемлю благодать. И так моя исполнилась бы вера, Когда бы в грех не ввел меня опять Верховный пастырь, злой ему судьбины. Как это было, я хочу сказать. Поиск кордильера монахи-францисканцы опоясывались веревкой. Итальянская корда, отсюда их прозвище кордильеры. Верховный пастырь, папа Бонифаций VIII, 1294-1303. Пока я нес в минувшие годины дар материнский мяса и костей, Обычай мой был лисий, а не львиный. Я знал все виды потайных путей и ведал ухищрения всякой масти. Край света слышал звук моих затей. Когда я понял, что достиг той части моей стези, где мудрый человек, убрав свой парус, сматывает снасти, все, что меня пленяло, я отсек. И, сокрушенно, исповедь садеев, О горе мне, я спасся бы навек. Первоначальник новых фарисеев, Воюя в тех местах, где латеран, Не против сарацин или иудеев, Затем, что в битву шел на христиан, Не виноватых в том, что арка взята, Не торговавших в землях басурман. Свой величавый сан и все, что свято, Призрел в себе, во мне смиренный чин